Единственные люди, которые ему дороги. Пусть же Луце и дальше тешит себя ложной, беспочвенной, наивной радостью, воображая, будто провела до Домициана. На самом деле он проведет ее. И пусть слепой, преданнейший слуг, которым он многим обязан, греется в своей ночи утешительной мыслью, что разделяет тайну с властителем мира». Но как быть с двумя остальными, с Дометилой и с юношей, который взял на себя тайком переправить письмо на Балиарские острова? Они должны исчезнуть с лица земли, это бесспорно, но возмездие пусть приступит к ним украдкой, из мрака, дабы ни одна душа не проникла в истинную связь событий. Дометилла. сильная. Его отец Веспасиан однажды позволил уговорить себя и, скрипя сердце, вернул из ссылки одного сыльного То был Гельвидий старший, отец. Но Веспасиану всегда такому везучему и дальновидному повезло и тут. Весть о помиловании уже не застала Гильвидия в живых. Вот и он...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 и его самого не узнает истинной связи событий. Несчастный случай, который унес красивого пажа императрицы, вот чем останется это для всех остальных. Нептуналии не были празднеством первостепенной важности.